Праздник. В сибирской деревне жизнь – это праздник, или и любовь, и война – был бы повод. Праздники – это для русских то, ради чего стоит жить, и в этом плане Якутия от других регионов России не отличается. Праздники разбивают год на части и останавливают все вокруг. Дни рождения тут – не только детский праздник, и празднуют тут не только круглые даты, как у нас в Финляндии. В Якутии каждый человек заслужил ежегодный праздник. На работе помнят все дни рождения сотрудников, и коллеги заранее собирают деньги на ценный подарок. У каждой профессии свой праздник, который отмечают как на работе, так и дома. Одно из изобретений в череде праздников – так называемый Старый Новый Год. Да-да, в России такое бывает. Отгремело самое большое торжество – Новый Год. Отгуляли 10 дней выходных, отметили православное Рождество 7 января. Вот тут и приходит время Старый Новый Год встретить то есть Новый год по юлианскому календарю, который действовал до 1917 года. Жизнь в якутской деревне очень завязана на коллективе, праздники отмечали сообща в Доме культуры. В канун Старого Нового года тюхтюрские женщины надели свои лучшие наряды, а мужчины достали черные костюмы. Ответственные за праздник накрыли столы с якутскими блюдами и напитками, тем, что принесли гости. В программе музыка и конкурсы, например, Пары должны так танцевать, чтобы зажатое между их телами яблоко не упало. Знакомый старик и женщина, при этом не его жена, одержали в конкурсе безусловную победу. Меня зазвали на конкурс на якутском языке, я ничего не понимал. Вскоре я выбыл из игры. Как я понял, женщины должны были назвать качество якутских мужчин, которые их больше всего восхищают, и тот, кто ближе всего к идеалу, выбывал из игры. Я со своими средними 172 см роста лучше всех подошел к идеальному образу высокого мужчины, что говорит о среднем росте односельчан. Вечер закончился танцами. В Якутии, как и вообще в России, танцуют все. Самому взрослому танцору, мне кажется, было за 80 лет. В школе у нашего первенца постоянно отмечали то праздники, то особые даты, а тяжелая учеба – дело десятое. Уроки легко могли из-за праздника отменить на день, на два. Хотя школу и так часто закрывали из-за отсутствия отопления, или из-за морозов, или на карантин, но это почему-то никогда не попадало на праздничные дни. И в школе, и в детском саду праздновали и общероссийские, и якутские национальные праздники. День русского языка, например, тут креативно преобразовали в день якутского языка. Его празднуют, передеваясь в национальные костюмы – водят якутский хоровод или осуахай и играют на национальном инструменте хамусе в прямой видеотрансляции вместе со всеми якутскими школьниками костюмы на празднике почти так же важны как сами праздники это наверное идет в советских времен чем серее будни тем важнее праздники и ролевые игры тут уж упаковка важнее содержание в кабинете труда чуть ли не каждый день жужжали швейные машинки Деревенские женщины шили костюмы к очередному празднику. Костюмы в основном шьют сами, потому что и так уже на ткань сильно потратились. Самая тяжкая работа выпадает на долю матерей, чей ребенок участвует в танцевальном или музыкальном коллективе. Когда группа детей исполняет тувинский танец, у каждого исключительно для этого события должен быть шит тувинский национальный костюм. А как иначе? У вас что, нет национального костюма? Удивлялись на нас в детском саду. Конечно же, в якутской деревне у всех детей есть национальный костюм, а то и два. Девочки носят платье холодай из цветастой ткани. На налобной тесенке бастенга и на шее висят серебряные подвески. Считается, что они защищают от злых духов. У мальчиков яркие шелковые рубашки, жилет, украшенные геометрическими кругами из кожи или меха, иногда пояс с металлическими заклепками. Обуты мальчики и девочки в вышитые кожаные сапожки. Какое облегчение было для всех, когда они и нашего среднего ребенка все-таки одели в костюм мужчины-якута и поставили играть на хамусе. Помимо национального костюма, у каждой девочки было вечернее платье, пышное, как у принцессы. Слава богу, мальчики отделались темными школьными костюмами. Правда, пришлось таки вложиться в красную бабочку. Она была нужна для празднования Дня Святого Валентина, что в феврале. Для нашего старшего праздник оказался неприятным сюрпризом. Он надеялся переехать в Сибирь годика натри чтобы только не танцевать на приеме у мэра Хельсинки на танцах четвероклассников. Уже за неделю до праздника Святого Валентина в школе репетировали глупые марши. Настоящая причина репетиции выяснилась на танцевальном вечере в День Валентина, где он ловко кружил за талию даму. Или наоборот. Гала-концерт на 14 февраля. Это вам не невнятный день дружбы, как в Финляндии. Это настоящий день Валентина и всех влюбленных. Нам показали слайд-шоу с историями любви учителей и их супругов. Елена, учительница английского, исполнила с мужем трогательный дуэт. Вся школа превратилась в подиум любви. Из класса музыки сделали фотостудию, где выступающих танцоров увековечивали на фоне выкрашенных розовых стен, розовых занавесок и букетов из веток, украшенных сердечками с огромными буквами «ЛОВ». А вечером нас с женой ждал важный момент. Нам вручили диплом с надписью «Нежный муж и заботливая жена». В России и Якутии обожают дипломы так же, как и великолепные костюмы. Дипломы – простой и экономный способ на любом мероприятии отметить человека. За разные заслуги дарят почетные грамоты, и потом они висят в рамочках на работе и во многих домах. Мы считали почетной грамотой ерундой, пока учительница музыки в детском саду не попросила нас написать такую об организованном ею концерте игры на хамусе. Похоже, дипломы важны. За них могут поднять зарплату, когда раз в пять лет учителя проходят аттестацию. К счастью, концерт в честь Валентина длился недолго. Все тут же стали готовиться к женскому дню. За несколько дней до праздника к нам домой постучали, Вошел директор деревенского культсовета с помощником. Они ходили по домам, снимали на видео поздравления от мужчин. Я, умирая от стыда, промямлял на видео что-то невнятное типа «Дорогие тёхтюрские женщины, от всего сердца поздравляю вас с праздником». Финны не особо сильны в красноречии. На вечере в честь женского дня говорили только мужчины. Казалось, что песни мужчин-певцов и мужских коллективов никогда не закончатся. Я спел тюхтюрским женщинам финскую балладу мужчины, сожалевшего о том, что ему пришлось стать домохозяйкой, так как его подружка получила звание сержанта. Примечание. Песня «Керсантии Каролиина» группа «Победа». Я думал, что эти слова прекрасно подойдут в теме праздника, равноправию. В детском саду празднование женского дня имело мало общего с феминистской традицией и Кларой Цеткин. Там нас ждал конкурс красоты. В конкурсе «Мини-мисс-2017» было четыре номинации. «Мисс-хозяюшка» — сравнивали выпечку маленьких девочек или их мам. Затем «Мисс-стиль» — кокетливо выходили на показе мод. «Мисс-рукодельница» — девочки соревновались в продевании нитки в бисер, а в «Мисс-фитнес» — носили воду в ложке. К сожалению, после «Дня Валентина» пришло время тех самых глупых маршей. Вместо Дня Отца в России празднуют День Защитника Отечества, отмечают его вместо старого советского праздника – Дня Советской Армии. Теперь это выходной, а за время президентства Путина его празднование вообще стало более масштабным. В Тюхтюрской школе и детском саду днями напролет репетировали марши. Репетировали, несмотря на то, что дети давно уже умели маршировать, правильно вытягивая ногу и размахивая руками – так как без марша не проходил ни один урок физкультуры. И даже на военном празднике самое важное – это костюм. У многих деревенских детей была и военная форма типа камуфляжа, и зеленая форма времен Великой Отечественной войны с пилоткой. Некоторым счастливчикам родители достали специальное аммунирование, например, форму спецотряда ОМОН с береткой. При этом военная форма была и у всех девочек, Это выглядело особо дико в сочетании с огромными бантами. На празднике мы с сыном были единственными в гражданской одежде. Вся школа вдруг превратилась в военный гарнизон. Не только ученики, но и учителя, и большая часть зрителей были одеты в камуфляж. Главное торжество проходило в спортивном зале. Каждый класс под руководством выбранного командира, поднося руку к фуражке, отдавал честь главнокомандующему, то есть учителю ИЗО. На спектакле присутствовали все классы с 1 по 11 Кому-то дали модель автомата калашников, и с ними на плече они вышли в финале. Старшеклассники начали праздновать еще за день до этого. Они тренировались в спортивном зале в стрельбе по мишени из пневматического автомата. По программе надо было научиться заряжать автомат, разбирать и собирать его. Некоторые подростки успели даже поспать в тренировочном лагере, разбитом в школе. А моя жена тем временем смотрела, как отмечают праздник войны в детском саду. И там наши дети были единственные в гражданском. В программе были марш, муштра, военные песни, эстафеты и задания типа «Преодолеть препятствия», «Бросить мяч», «Быстро переодеться в военную форму» и «Ответить на вопросы военной викторины». Для пап свои конкурсы, которые с удовольствием организовали воспитательницы детского сада, тоже одетую форму. Что-то похожее было, наверное в Центральной Европе 30-х годах 20 -го века. Когда я написала о военных праздниках для детей в соцсетях, несколько друзей, выросших в советское время, ответили, что не помнят в своем детстве подобного военного безумия. Когда моя знакомая из Владивостока поделилась записью у себя на стене, ей написали комментарии другого рода. Одевать детей в военную форму ⁇ это нормально. Мужчины должны быть мужчинами. Школа и детский сад, как и армия, созданы для того, Чтобы учить дисциплине, а то, что я этого не понимаю, явно связано с тем, что гомосексуалы захватили власть в Европе. Самая свободная газета Якутск Вечерний спросила жителей республики, не слишком ли мы далеко зашли в праздновании войны. По мнению многих женщин, да. Менеджер строительной компании Саргалана Михайлова критиковала идею одевать маленьких детей в военную форму. Виктор Петрович Астафьев, известный сибирский писатель и ветеран войны, считал преступлением показывать войну героической и привлекательной. Война не детские игрушки, не дай бог. Ни в коем разе нельзя романтизировать войну. Я совсем не понимаю, когда маленьких детей наряжают в военную форму. Зачем? Дизайнер одежды Ирина Протодиаконова считала, что парады — это не память жертв военного времени, а ее псевдозамещение. Другое дело — идти искать останки погибших на полях сражений или в архивы. У меня вызывают необъяснимо щемящие чувства малыши в форме, максимально приближенной к эпохе Великой Отечественной, не дай Бог познать им даже талику тех ужасов, что пережили наши победители. А еще один отец пожаловался на то, что их семью заставили купить военную форму для всех троих детей. Цена формы 2-3 тысячи рублей. Военный экстаз примета путинского времени, но в зависимости от региона градус у него разный. В республике Саха военный энтузиазм связан не только с пропутинской политикой и национальной идентичности, но и с собственным представлением якутов о военных навыках. Якуты – народ, помешанный на охоте, и благодаря этому многие из них – прекрасные стрелки. К службе в армии тут относятся как к национальной обязанности, то есть совсем иначе, чем в крупных мегаполисах России. Якутская молодежь добровольно участвовала в российских конфликтах на Донбассе и в Сирии, Некоторые юные контрактники вернулись на родину в вечную мерзлоту в цинковых гробах. Празднование победы над Наполеоном в 1812 году продолжалось в России целых 100 лет, вплоть до 1912 года. И даже тогда правительству удалось каким-то чудом найти 25 ветеранов для украшения праздника, их аутентичность впоследствии справедливо подвергалась сомнению. Сегодняшняя Россия без сомнения – способна и на более невероятные чудеса геронтологии. Но по раздутому военному бахвальству видно, что империалистической идеологии страны не хватает свежей крови.